через дилерское агентство в Лас-Вегасе. Оно называется Райделонг. Long. Адрес industrial Драйв, 2002, офис 330». Блокнот Босха лежал в кармане пиджака, который висел на стуле в другом конце комнаты. И он записал название и адрес на приготовленной на прикроватном столике бумаге отеля. «Ну вот», – продолжила Райдер, – «теперь мы переходим к его делам» и сталкиваемся с довольно любопытными вещами. Из тех папок, что мы изъяли у Алисы в кабинете, я успела просмотреть половину, но и по ним ясно, что Алиса был первостатейным жуликом. Я не говорю о том, что он сдирал сценарий у студентов Простофиль. Надо думать, это было его побочным хобби. Речь идет об отмывании денег, о том, что Алиса кого-то прикрывал. Босх сдвинулся к краю кровати, от возбуждения у него стало покалывать в затылке. «Перед нами налоговые декларации, заказы на производство и аренду, съемочного оборудования, обязательства и платежи за съемки нескольких фильмов, больше дюжины. Все откровенное порно, как и говорила Вероника». Я посмотрела кое-что из того, что стоит у него в кабинете. Ужасно. Никакого действия, если не считать нагнетание напряжения, пока раздевается актриса» но проблема в том, что бухгалтерия не соответствует тому, что на пленках, а большинство крупных платежей направлялись студией ТНА компаниям, которые, как я выяснила, существуют лишь на бумаге. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Билец. «В отчетах указано, что на съемки этих так называемых кино израсходовано от миллиона до полутора, а посмотришь кассеты и скажешь, что потрачено не более ста тысяч, но может от силы двести». Мой брат работает редактором в кино, поэтому я в курсе, что чего стоит. То, что отражено в отчетах Алисы, израсходовано не на фильмы, а ролики использовались для отмывания денег. «Объясни», — попросила лейтенант, — «как это происходило?» Начнем с источника, назовем его пока «Мистер Икс». У «Мистера Икс» имеется миллион долларов, которых у него не должно быть. От торговли наркотиками или иных дел неважно. Он желает отмыть этот миллион, легализовать и положить в банк, чтобы тратить, не привлекая к себе внимания. Их встает этот миллион Алиса, так сказать, инвестирует в его компанию. А Алиса снимает на эти деньги дешевый фильм, но при этом расходует не более десятой части суммы. В отчетах пишет, что потратил на производство все. Почти каждую неделю он рассылал чеки производственным компаниям и фирмам по прокату реквизита и оборудования, но в них значились суммы, которые были в 8-9 раз ниже тех, что сообщались государственным органам. Босс внимательно слушал, закрыв глаза и сосредоточившись. Он восхищался способностью райдер выуживать информацию из отчетов. Когда фильм был снят, Алиса делал несколько сотен копий, продавал или пытался продать независимым видеомагазинам и распространителям, поскольку официальный прокат никогда бы не стал связываться с подобной мутью. «Конец представления». Тони прокрутил деньги и вернул изначальному инвестору, то есть мистеру Икс, примерно 80 центов с доллара в виде платежей подставным компаниям. Вроде игры в наперстке: Тот, кто стоит за этими компаниями, получает свои же деньги за услуги, которые он не оказывал. Но теперь деньги легализованы. Их можно поместить в банк, уплатить с них налог и начинать тратить. Тони Алиса со своей стороны имеет хорошие гонорары и приступает к новому ролику. Похоже, он производил их два или три раза в год и зарабатывал около полумиллиона долларов. Мешала одна проблема. «Спутала карты налоговое управление», — подхватил Босх. «Точно», — ответил Райдер, и он представил, как она улыбнулась. «Плутовство отменное, но вся его схема едва не рухнула. В конце месяца к нему должна была нагрянуть финансовая инспекция. И если я расколола его аферу за день...» Инспектора налогового управления хватило бы часа». «В таком случае Тони становился опасен для мистера Икс, заметил Эдгар. «Особенно если бы Тони пошел на сотрудничество с ними», — добавила Райдер. Кто-то на другом конце провода присвистнул, но Босх не сумел определить, кто. Решил, что Эдгар. «Что дальше?» — спросил он. «Как станем искать этого мистера Икс?» «Объясняю малопонятливым», — хмыкнула Райдер. «Сейчас я готовлю факс». Утром отправлю его в Министерство корпораций штата».